Иван Перфильевич Елагин, человек незнатного происхождения, вступивший в масоны в 1750 году, в своих записках откровенно писал, что привело его туда тщеславие, да буду хотя на минуту в равенстве с такими людьми, кои в общежитии знамениты. Лесная надежда не могу ли через братство достать в вельможах покровителей? Первые его впечатления от масонства были неблагоприятными. Обряды показались ему странными, безрассудными. А что касается надежды сравняться в ложах со знатью, то, как он отмечал, мечтание сие скоро исчезло, ибо Высокопоставленное лицо – есть Токма-брат в изображении, а в существе – вельможа. Тем не менее, он быстро разобрался в масонских премудростях, а главное – увидел возможность через ложи способствовать более высокой цели, чем личное благополучие, просвещению в России. На этой почве он позже сблизился не очень знатным дворянином Николаем Ивановичем Новиковым, который явился родоначальником русской журналистики. Подав в возрасте 25 лет в отставку из армии, Новиков в 1769 году приступил к выпуску своего первого журнала «Трутень». За ним следуют журналы сатирического направления Пустомеля. «Живописец», «Кошелек». Новиков высказывает симпатии к представителям третьего сословия, бечует невежество и чванство родовитого дворянства, осмеливается вступать в полемику с самой императрицей, которая тоже издает свой журнал «Всякая всячина». Занялся Новиков и книгоиздательством. Он публикует словари Справочники по русской литературе. В 1775 году Новиков вступает в Елагинскую ложу Острея. 26 февраля 1772 года Елагин, возглавивший русское масонство, добился от Англии утверждения первой русской великой ложи и стал ее провинциальным великим магистром. Ему приходилось вести упорную борьбу с тамплиерской системой хунда, которую он невежливо называет «собачьей», буквально переводя фамилию ее создателя. Но раздражающие Елагина пышные рыцарские ритуалы нравятся знати. Еще с 1765 года в Петербурге начал действовать рыцарский Капитул Старого Чина, под крылом которого здесь возникли ложи Гора, Латоны, Немезиды в Москве, Гиппократа, в Ревеле Изиды, в Риге Аполлона. В 1776 году в Москве была создана ложа Азириса для лиц исключительно княжеского происхождения. Вопреки сопротивлению Елагина, в России утверждается весьма аристократический характер масонства. Елагин и с ним Новиков сами колеблются. Им импонируют мистические поиски высших ступеней, тайны розенкрейцеров. Вместе с немецким преподавателем, бывшим гувернером из Могилёва Шварцем, они создают в Москве весьма скрытую Состоящую из малого числа членов сиентифическую ложу гармония, чтобы упражняться в тишине. В нее входят князь Трубецкой, будущий ректор Московского университета Иван Петрович Тургенев, поэт Хирасков, историк Татищев, отойдя от английской. Елагин и Новиков принимают ту самую собачью, то есть хунде, систему, от которой ранее они открещивались. Шварц был направлен к гроссмейстеру ордена строгого чина, принцу Фердинанду.